лилиан и Фредерик медленно направились вниз по лестнице, на площади их ждали автомобили. Кира, пробормотав отцу «Увидимся», поспешила следом, и Дагомара с тюрьмачином остались одни, как будто случайно. — А ведь она его любит! — задумчиво пробормотал маршал, глядя на удаляющуюся лилиан Что за безумие она сотворила, выйдя замуж за мальчишку? Старик усмехнулся. «Представляешь, что они с Помпилио натворили бы вместе?» «Махим собрал армию», — угрюмо сообщил Дагомара. «Рассуждать о влюбленных Адигенах он не собирался». «И уже три месяца об этом рассказываешь». «На этот раз все серьезно», — вздохнул консул. «Мои разведчики видели армию собственными глазами. Юго-запад от Карланара». Тюрмачин крикнул потер подбородок, словно желая растереть неприятное известие по старческой коже, после чего осведомился. «Большая армия!» Десяток доминаторов импакта, по меньшей мере пять авианосцев, но аэропланов с избытком гораздо больше, чем может поместиться. Консул поморщился. То ли резерв, то ли ждут еще авианосцев. «А пехота?» «Тысяч пятьдесят и куча десантных цепелей». Тяжелая техника. Разведчики не видели. — У голонитов есть танки, — произнес маршал. — Они меньше бронетягов, хуже вооружены, но прекрасно подходят для действия на архипелаге. Их проще перебрасывать с места на место. Кроме того, нужны полевые орудия. — Но разведчики тяжелую технику не видели, — повторил консул. — Значит, есть еще одна армия, — жестко закончил маршал. Твои разведчики видели десант, первую волну, что налетит на ушер с неба. Главные же силы придут по морю. Они не дураки. — Не веришь во вторжение? — удивился Тюрмачин. — У меня превосходство и на море, и на воздухе. — Ты сам сказал, что там огромное количество аэропланов. Валиман показал, что паровинги мощнее. Их меньше, но каждый стоит десятка самолетов. «Приотцы и голониты это понимают». «Или чего же им армия?» — осведомился маршал. «Они будут сражаться с нами в воздухе, будут пугать десантом и, может быть, при должном везении даже высадят его. Но но их основная армия, в которой, как ты правильно заметил, должна быть артиллерия и бронетехника, пойдет на Унигард». У консула заиграли жалваки. Если уши отрежут от герметикона, мы сдадимся через несколько месяцев. У тебя навязчивая идея. Я вижу, что будет, потому что сам сделал бы именно так. Зачем воевать, если есть возможность задушить? Они атакуют архипелак обкатают оружие, новые способы ведения боя, врежут нам. Но победу одержат здесь, в Унигарте. Дагомара помолчал. «Эрси меня поддержит?» Вот они переговоры, а точнее важнейшая их часть. Маршал не был официальным посланником, не говорил речей, но именно от его слова зависело будущее Кордонии. «Все имеет цену», — негромко ответил Тюрмачин. «Нашу ты знаешь. Половину того, что ты возьмешь в приоте. Земли, доли в предприятиях и банках, половину всего придется отдать российской хунте». — Я согласен, — кивнул консул. — А сенат Ушера? — Я говорю его имени. Старик вновь крякнул. Он не ожидал, что Винчер даст ответ настолько быстро. Вновь потер подбородок и осведомился. — Чем же ты будешь расплачиваться с садигенами? — Тем, что Кордония не станет Голоницкой. — Им этого мало. — Именно поэтому наши переговоры буксуют, — усмехнулся Дагомара. «Я приучаю Эдигенов мысли, что этого достаточно. Хочешь обмануть всех? Придется. В противном случае моя родина окажется в рабстве. Посмотрим, что у тебя получится. Пиздество называл меня умным».